Другу, Георгию Алексидзе. Ты тоже кормишь птиц? Стареешь, может быть? Нет, просто это нить. Да, просто это нить, чтоб жизнью жизнь связать, к чужой судьбе прильнуть и хоть кому-нибудь свою люблю сказать. Жажда. Жажда увидеть тебя велика. Даже тебе она передается на расстоянии, Острее клинка сердце пронзает и в нем остается. В мыслях явился, походка легка, ликом, всем обликом и Жажда коснуться тебя велика. Даже тебе она передается. дрогнет рука и нахлынет река счастья, Клянусь чистотой колодца. Жажда услышит тебя велика. Скажешь со мною она остается. Песня. Я с гитарой сказал и приехал. Убедительных слов не нашел. Щудо песни из ведов успеха. Я с подругой сказал и пришел. Он гитару сжимал осторожно, опускала подруга глаза и качалась, качалась тревожно и сверкала серьга, как слеза. Улыбался, тоскою взрывался, и от музыки было больней, то ли прошлому он улыбался то ли юной подруге своей каждым взглядом и словом был честен красоту выпивая до дна сколько бы ни было судеб и песен соловьиных только одна на перекрестке соловьиных песен я знаю край его отрада в том что чужакам немногим он известен среди полей простой построен дом на перекрёстке соловьиных песен давно его хозяина люблю привязанности чудной не ревнуя, но про любовь свою не говорю, боясь спугнуть мелодию родную. От чего береза плачет? На это стихорение написана песня, авторы нашли ее в каком-то журнале. Она звучит От чего берёза плачет? Ветви, словно слезы льет. Чью беду корнями прячет? И на чьих костях растет? Здесь лежат мои три сына, отвечает мать-земля. Плачьте, ивы, и осины, и дубы, и тополя, красоту свою и силу мне отдавшие сполна. Здесь лежат мои три сына. Всех троих взяла война. Первый сын в войне германской Под серпным нельным полдождём средний шашкой атаманской был мне к телу пригвождён и воитель всех столетий избавитель многих стран до победы дожил третий от смертельных сгибнул ран сыновей оплакать мёртвых где земля возьмешь ты сил будет жить мой сын четвертый, что березу посадил луч Пришел ко мне солнечный луч. Я скрою от отсмы это имя. Уйди, я просила, не мучь. Увидят, не быть нам живыми. Сын солнца и каменных круч, приучен к любви, и геройству, был молод и духом могуч. Не бойся, сверкнул он, не бойся. И все он вокруг осветил. За что мне такая награда? И сгинул. Но знаю, он был и в мире, и в доме, и рядом. Любовь, как шторм, отбушевала. То, что осталось, как назвать? А где-то у других причалов все продолжает бушевать. А ведь швыряла и ломала, а ведь могла с цепи сорвать. То, что осталось, как назвать? Шторм отшумел, как не бывало. Ноябрь восемьдесят первого года, Пицунда. В этот век безголосых певцов и певиц Что дает в изобилии эстрада? Спой мне песню, но голосом леса и птиц, микрофонного пения не надо. Спой мне голосом ветра, травы и воды, флейтой волн и трубой водопада. Оставляй мне на сердце рубцы и следы небестрастного сердца, не надо. А когда для тебя напишу я слова, прикоснись к ним губами, отрада. Есть на свете Счастливой любви острова спой неслышную песню, так надо. По следам летописи расклевали вороны прах. В одночасье пропала песня, и промчался по жилам страх, что умрет она, не воскреснет. Но живойю водою рек смыт, померк перед хлебом, млеком на живой ненасытный сверк порождённый железным веком. У тебя на ботинке шнурок развязался. Он на памятном снимке таким и остался. Я любя улыбалась, мечте светло-зыбкой, и на снимке осталась с мгновенной улыбкой, то, что в душах цвело, что в сердцах завязалось. Неужели ушло и нигде не осталось? Оператор снимает кино. Оператор снимает кино. Похвалы, как всегда, режиссёру. Зритель смотрит, ему всё равно, было б зрелище праздному взору. Оператор навёл объектив, замечая, что гадко, что дивно, отражает весь мир объективно. Это, впрочем, не главный мотив. Оператор героя собрат, он прошёл сквозь огонь и над бездной, чувства нежны, а руки железные. Жизнь вокруг, широчайший формат. Оператор, призвание души. Впереди огнедышащий кратер. Жуть берет, Но гляди, оператор, сам сгорай, но талант не туши. Не нагляжусь на пейзаж. Русский он, северный, наш, зимний и не надоест. Избы, сугробы окрест, Синий снега января, Розово в небе заря. Даже морозы с люда не надоест никогда. Света и тени предел, где ты, художник, узрел? Сон ледолёкий вдохнул в душу мою взглянул. Человек, что спрашивал дорогу в черном лесе, среди бела дня, был угрюм, души моей не трогал и с собою не позвал меня. Но души коснувшись незнакомца, думая о многих, кто в пути, Я его спросила: "Видишь солнце? И тебе и мне за ним идти". Фёдору Абрамову: "Сердце порадовать смог, северный твой говорок, добрый насмешливый взгляд, видно, и ты очень рад. Много ли, мало ли слов? Есть и такая любовь, словно явилась из книг. Жизнь, а свидание на миг, счастье целебный глоток, северный твой говорок" родник. Стихи эти сами пробьются, как маленький чистый родник, который к работе привык, которым вовек не напьются. Олеко. В таборе Александра Сергеевича называли как своего Олеко. Смотрел коня он на базаре. Пришли, про слышали о нем цыгане: А "Одари нас барин, тебе мы спляшем, споём". И в таборе, в Стефи молдавской, кудряво смуглый как цыган, он чудно и любовался плявской, от бубнов и от пенья пьян. И отдал деньги все, что было, и жадно повторял напев. И полюбил с мгновенной силой одну из огнеоких дев. Но вот луна уже сменилась. В ночи у дымного костра иной любовью сердце билось, прося бумаги и пера, ему повеял ветер века. По русски боль стеснила грудь, и поняли: прощай, Олеко, иди один, твой долог путь. Волна написано в Пицунде в 82 году. К нам примчалась волна, для других чуть видна, словно первое чувство, прозрачно, Как строка завлекла, засверкала она, будто слово было многозначно. Гор и моря краса, край, где ты родился, повелели тебе быть поэтом, но воспеть всю страну, а не только одну, ту волну бирюзового цвета. Что такое стихи? Волны страсти, стихий и ручьём напоенная суша, украшение вод, переплав, перевод и прочтение скрытого души. Художник Леониду Берекову написано в Пицунде в 82 году. Востановил волну. Дай я взгляну, зелёные её поглажу космы, узнаю высоту и глубину, всю красоту великую, как космос. Не ты меня приманишь прямише прильстишь момент познания истины превысшей, а этот взгляд, которым ты глядишь, ты вдруг рукой волну Остановивший. Путь поэта горстка горцев, как горько он это сказал. С ним не спорьте, Судьбу он с народом связал. Все, что мучит страну от корней до вершин, знает лучше он, лучший из племени сын. Путь поэта только в горы, коль горько земле. Суть победа, духа света над ложью во мгле. Вещие ей снилось ветры голосили по миллионам сыновей и матерь всем она Россия в беде застывшая своей одна живая у дороги судьба ей памятником быть как чугуном сковала ноги а надо было хоронить там впереди чернела яма все разрастаясь на глазах оттуда крики мама мама и просыпалась вся в слезах Бабушка. Садик, сугробы, а рядышком улица в в грязь. Вышла на солнышко бабушка, встала к стволу прислонясь. Валенки греют с галошами, добрый платок расписной в городе этом непрошеном. Что тебе делать весной? Дети спасибо не бросили в мёртвой деревне Псковской. Может быть только до осени мучится сердцу тоской. Руки твои побелевшие, словно бы пряжу придут. Очи твои, наболевшие, землю родимую ждут. Возле этюда. Краски этюда совсем загустели. Запах так сладостен, что не сказать. Мы распрощались на прошлой неделе. Кто ты? Откуда? Да как тебя звать? Все забывается, люди и чувства, время проходит по стенам шурша. Мы распрощались, но в доме не пусто. Радость в нём красок и карандаша. Рябину выращу. Это стихотворение посвящается Анатолию Иванину. Рябину выращу из ягоды, в обиду деревце не дам. Когда повеет ветер сладыги, тогда взгляну по сторонам, Ах, сколько их ещё повыростят в траве, прохожим не видны, Исконным правом они милостью. С весны мужают до весны. Пусть говорят иные сытые, что эти ягоды горчат, но лишь они, морозом битые, мне радость яркую вручат. Лимон и роза соединились в какой-то чудный, причудный плод. Стихи и проза не расходились, не враждовали, наоборот, Наполнен розовым ароматом. Плоды приносит лимонный куст, пронзён поэзией каждый атом, но прозе чувствуется искус. В 84 год. Звуки жизни. Снова мусорщик бьет в калатушку, и машины жужжат под окном. Зарываться поглубже в подушку, наполняться покоем и сном, но молчанье и смерть равнозначны. Звуки жизни, хмельное вино, так могучее, тягучий, прозрачный и пока что со мной заодно бились. Новый год в две лисины исходе декабря, С водителем машины, говоря, я мчалась из ваке, со буртало И мокрым снегом по стеклу мило. Глаза блеснуло мокрое стекло, как будто весть из дому принесло, хватило в миг неведомых красот, и наступил до сердца Новый год, белиси. Баллада о жизни и смерти. Пускай эта песня, как мир стара, всегда ее горько петь. В ногах у больного сидела сестра. В изголовье стояла смерть. Больному казалось, пришла жена, с ней дети, отец и мать, а смерть усмехалась: "Тебе нужна минута, чтоб жизнь понять. Пойми наконец, для чего ты жил? Чтобы встретиться здесь со мной". И жизнь уходила из вен, и жил, но был он еще живой. Сестра утешала: "Чуть-чуть потерпи, снотворное снимет боль". А смерть угрожала: "Убью, не спи" и сыпала в думы соль неправда шептал он я жил не зря я счастлив однажды был когда над землею зашла заря совсем он уже остыл Да стоит ли песню такую петь коль знаешь порвется нить пускай коротка эта жизнь как смерть досладка да её испить вместе посвящается Борису Бурсову и Георги Алексеедзе Гении должны быть вместе, заодно, за жизнь и свет. А лжецу, злодею, бестии, гению дороги нет. стих и танец, цвет и музыка, тянутся к руке рука. Вот идут исполнить мужество, вот сошлись через века. Слышишь? Нежно так и мощно так. Моцарт Пушкина зовет. Пушкин окликает Моцарта. С ним вино, бессмертие пьет. Под деревенским небом, белым, подпёртым дымком, пахнет и хлебом, и хлебом, пахнет парным молоком. К школе ведёт дорога, на перекрестии дорог. Много следов ещё, много резвых ребячих ног. Токсово, 85. -й. Чужими судьбами живёшь, обман любви не ложь. Давно ты песен не поёшь, ты, песен не поёшь. Но вот вчера запела мать, твоя седая мать. Так как же счастье понимать? А так и понимать. Два счастья. Прилетало последнее счастье, обнимало любовью своей. Если взглядом обратно домчаться, разве первое счастье сильней и красивей? Смотри, как похоже! Знать не знают ни горя, ни лжи, ни дыхания смерти, и все же бездна жизни между ними лежит. Осень тенёта развесела, носит, цепляет лицо дождик, дорога как месиво, ноги налиты свинцом. Грезы зари были веселы, слезы то вытряс лица, месиво будет и весело. Надо идти до конца. Доброта, она такая, что над всеми и для всех. Доброте не привыкают. Ей к лицу и слеза, и смех незаметного обличья, одинокая, как ты. Всё равно полны величия материнские черты. Дочерне, столько с тобою связано, сказано, пересказано, выплакано и праздновано сызново болью названо. Новая боль всеночная, дочерняя, бессрочная, болью твоей и старостью Жалят мне сердце жалостью. Спать лягу, раскидав бумагу на всех столах и на полу, забыв терпенье и отвагу, как прах, как пепел и золу. Засну, когда проснутся птицы. Поспать хотя бы до восьми, забыться Но опять приснится, бумага прах ее возьми. На Урале Маме. капуста, картошка, картошка, капуста, да хлеба немножко, не пусто, не густо. С собой до военный расстаться не грустно, браслет свой бесценный, гранённый искусно. И Сима поедешь, менять к злозаусту, дожить до победы, упрямое чувство. Лыкошина. Нет, не заброшено, твоё лыкошено. Могилы дедов над рекой, рекой Волдайкою, мальчишки стайкою, оно у неба под рукой. Было время надежды свиданий, ночь бела, невозможно уснуть. Дребезжание трамвайное зданий, клен цветов, надрывающий грудь. Было время кометы затмений, год промчится, а может быть 100 Но тебя мне никто не заменит, и меня не заменит никто. Любовь зимою начинается. Любовь на саночках катается, не прячет щеки воротник, Они сильнее разгораются у тех, кто к счастью не привык. Не за трубей сгодится печево, На голубей сердиться нечего. Пускай воркует и в мороз, воруют счастье. Не отчаются и мне любить тебя, не кается. До да сердцу холодно, до да слёз. Граница осени с зимой По стынущей воде. Вчера ты был, вчера был мой. А где сегодня, где? Ноябрь несётся вороной, Взметая снежный прах. Граница радости земной от смерти в бух шагах. Силу зима набирает, Молодость в жилах играет. Мудрость скачнет сединой, седеной. Думаешь, радость без края, молодость будет вторая, горести нет ни одной. Страха мороз пробирает, разве любовь умирает? Вечно не будет со мной самой весны, с скалыбели. Вечно в мороз, в метели будет, но будет иной. В Сибири. Валентину Распутину. Далекий путь, дыхание Байкала. Во времени непостижимый сдвиг. Ночной Иркутск. Я видела так мало, Увидев, полюбила в тот же миг. Он тихо спал, с ума еще не спятил под миллионным натиском колес. Он правду знал. Есть у него писатель, непобедимый совести утёс. Иркутск, 88 год. Ирине Жугуновой. Колокола звонят Малинова, но городской померкнул в свет. А у тебя в поселке Линова колоколов и церкви нет? Пойдешь в луга под купол августа, где колокольчики окрест, чтоб поклониться просто-напросто святой красе родимых мест. Новая притча. Когда бы ныне он ходил и проповедал то есть 12 1 один не предал. Портрет Рано вошла ты во взрослую жизнь. Дали лопату, сказали: "Держись. Стройка, рабфак, а веселье потом. Платье дерюшка, подошва картон. все таки радость, любовь и семья. Бловство, но рядом растут сыновья. Стала старухой, простылых и исслед Сирый ребёнок на старости лет. Письма столько дум я держала в руках, на листочках, корявых стихах, столько чувств разноликих, столько душ я узнала великих. А на глянцевых гладких листах за словами, упрятавших страх и любви лишённых, столько мелких душонок. Припевка. Для Олечки заколочки, да Павловский платок. Для Катеньки усатенький каток Под правый бок. Наташечки – не чашечки, полуведёрный штоп. А Людочки – на блюдечке любовь, любовь, любовь. Иностранцы надоели, иностранцы вечно тут. По иному пили ели, по иному и на Труд, глядя нас рабов учили больше пить и меньше есть сдачи с нас не получили иностранцы снова здесь танцы шманцы обниманцы договорцы вранцы дранцы ох уж эти мне поганцы иностранцы девяностый год городи городи загораживай от меня злую в силу отваживай Чтобы дом возрос, чтобы сад взошёл, чтобы Бог ко мне на порог пришел, чтобы пышно цвела наша яблонька, чтобы долго жила моя мамонька. Горит икона золотая, не увидает райский сад. Ах, мама, ты совсем седая, и у тебя печальный взгляд. Ах, мама, горести растают, как майский снег, как Невский град где есть икона золотая и для страдальцев райский сад у меня господь особенный словно мученик мирской опечаленный Изгорбленный от греховности людской а когда лампады россыпи для молитв затеплит ночь не молю его дай, господи, Но спешу ему помочь снег переходит в дождь Дождь переходит в снег. День переходит в ночь. Плач переходит в смех, смех переходит в виск, вихрь переходит в смерч, мигом проходит жизнь, жизнь переходит в смерть. Все говорят: москали, москали, звали иначе. Душа не боли. Рідными звали нас в ридной земли. Вместе ведь пролили кровь. Всё говорят москали, москали, вера надежда исчезли в пыли, надвое сердце мое расколи, в каждом осколки любовь. Март 92 -го года. Скороговорка. Не дроби добра своего двора. Со вчера с утра работать пора. А на дробный двор придёт добрый вор, кинет черный ссор для народных ссор. Апрель 92. -го. Николай Иванович Тряпкин, повелитель певчих птах, что привыкли без оглядки петь за совесть, не за страх, вышел с песней в устах. Николай Иванович Тряпкин лжи и зла поправший прах, стих прочел, "И все в порядке в наших танковых войсках, в русских песнях и стихах". Мои поклонники, Одни покойники, другие кровники и закордонники. Качалась звонница, промчалась конница. Все это помнится, все кровью полнится. Душа все молится, Христа поклонница. Эпиграф: Так идет зима недаром. Галактион Табидзе. Прежде от зимы спасалась, улетая на Кавказ. Нынче... Власть продлись хоть малость, не спасти ни нас, ни вас. Так идет зима не даром, хоть смотри, хоть не смотри, Нескончаемым кошмаром, пеной с бритвами внутри. Просыпаешься в надежде, за окном опять темно. Не бывать уже как прежде. Кровь пролилась, не вино. Октябрь 92-го. Перевод из Галактиона Табидзе. Оригинал Кари-крис, кари-крис, кари-крис. Ветра свист, ветра свист, ветра свист. Ветер листья погнал, не догнать. Строй дерев, ряд дерев клонит вниз. А тебя где искать? Где искать? Только дождь, только снег, только дождь. А тебя не найдёшь, не найдёшь. Мысли с небом далёким слились. Ветра свист, ветра свист, свист. Несли они только ребёнка в Россию опасны пути. Он плакал надрывно и тонко. Всё было труднее идти. Несли они тельца ребёнка и знали: уже не спасти. Их гнали, стреляли вдогонку из логов, где Бог не в чести. Несли они трупик ребёнка. Всё было труднее нести. Россия, твоя похоронка. Ещё задержалась в пути. Расстались, чтобы никогда не отыскать следа. И наша русская беда не твоего суда, не твоего ума, моя с ума. Вышли с внуком под яблони вешние. Плакал он, не стихал. Окрестит ребеночка ребёночка грешный, странник тихо сказал. А и вправду пора православные. Не в грехе он рожден» отзвучали и речи заздравные уж тому 10 дён мами часть народа говорит сморода часть смородина но едино для всего народа слово родина разве что в семье не без урода чаек отчаянный крик на рассвете будет не будет ли нынче война Не началось ли, не плачут ли дети? Жизнь продолжение страшного сна. Выдержим, выживем, вынесем, выстоим. Ночь отступает, и скоро рассвет. Перекрестившись в едином и в истинном русском порыве молитвенных лет. Июль 93. -го. Бесснежная, но не бесслезная, когда-то нежная, а нынче грозная. Зима России, ты умрёшь. Весна родится, светлоокая, ни чужебожья, ни жестокая, И смоет кровь насилие, ложь. Ноябрь 93. Памяти поэта Слободана Марковича. Ночами долго слушаю Белград, любимый, никогда там не была. То слово, словно Слободан и брат. У них Сербия пречистая бела, славянская чиста ее душа. Она одна без нас, совсем одна, но черная волна ее глуша не захлестнет грядущее до дна. Перевод из Слободана Марковича. В короткий день по-сербски: На окон слечи лище с крова, на кров е пало с яблонова, своей зеленой, с венуди. Лепоту вот коес нуди немножко забыла, но так. В окно слетели листья с крыши, на крышу стополя. Он выше, Все зелено и все колдует, что кажется, с ума сойду я. А я свое беру. А это два-три простых и точных цвета. Вот красный цвет, цвет старой крыши. Вот черный. Он мне буквы пишет. Цырена боя, старога крова, а цырнака моё слово.